мата аряр лорды гор книга 4 любовь и корона читает леди арфа глава 1 невеста они еще пожалеют билась в виски сердитая мысль пожалеют Ни о чем другом летто не могла и думать, Эта мысль удерживала ее в сознании, заставляла крепко сжимать поводья в рукавицах, а так хотелось бросить все и скатиться под копыта коня, во весь опор мычавшего императорскую невесту по главному северному тракту королевства Гордорунд. «Но не на глазах же собственных фрейлин самоубиваться!» Только представить, как эти же манные сплетницы будут визжать и в то же время жадно разглядывать останки несчастной, чтобы потом смаковать подробности, захочется жить вечно. И тем более не на виду у чужаков королевской дочери ронять себя в грязь. Да и не дадут эти чудовищные и снежные маги самоубийцы как следует. Они же на человеческом языке сказали, «Принцесса Виолетта теперь величайшая драгоценность в короне их императора». Вещь, по сути. Стекляшка, которую вышвырнули из дома в качестве откупа. Подменная невеста, отданная чужакам вместо другой стекляшки, так не вовремя перед самой свадьбой, разбитой врагами гордоронского короля. Вместо сестры-близняшки Виолы, которую Виолетте даже оплакать не позволили. Договор с императором должен быть соблюден». А одна равненная принцесса или другая наденет брачный венец, значения не имеет. Главное, чтобы невеста чистоту соблюла. Трехсотлетний повелитель льдов и буранов, овдовевший в очередной раз, никогда не брал подпорченного товара. Знала бы Летта, что так обернется. Давно, как старшая сестра Берта согрешила бы тайно с каким-нибудь придворным офицером. «Берти, хорошо сейчас». Ее отправили грешки замаливать на южные целебные воды, и в эскорте у нее тот самый офицер. А гримочную лету везут под конвоем в страну снегов и чудовищ. хей хоей, э Подгонял коней крик воина-мага, возглавившего уносившуюся в ночь кавалькаду. Три десятка всадников и пять всадниц сопровождали равнинную принцессу к северному жениху. И только семеро из них, собственно, свита принцессы. Остальные — конваиры. «Я им еще устрою!» — молча кусала губы Летта. Со стороны никто не подумал бы, что мимо проносится свадебный кортеж. Ни сверкающих парчой и золотом карет, ни гирлянд на попонах, ни цветка или ленты в конских хвостах и гривах. Да и сами кони северян, белоснежные тонконогие скакуны с искрившейся инеем шерстью, уже не казались дивными и сказочно красивыми. В быстро сгущавшихся сумерках они летели, словно кошмарные привидения, несущие смерть, стремительно и беззвучно, едва касаясь заснеженной земли. «Хей, хей, роу!» Подгонял усиленный магией голос, перекрывая свист ветра в ушах и в наступившей ночи он напоминал волчьевой. Странно и жутко начиналась новая жизнь Виолетты, принцессы Гордарунта. Невеста, одетая в теплый мужской костюм и меховой плащ, крепко держалась в седле, глубоко вогнав узкие ступни в стремена и приникнув к мощной шее скакуна, которого уже язык не поворачивался назвать «конем». Надвинутый на лоб капюшон и повязанный до носа шерстяной шарф защищали ее, но девушка все равно задыхалась от бивших в лицо ледяного ветра и колкого снега. А северяне еще торопили. быстрее э о о -у! Куда уж быстрее! Но тот свет!» Особенно досаждала густая и длинная белая грива северного скакуна. Из шелковой она мгновенно стала орудием пытки — обвешенным гроздьями леденящих кристаллов летто склонившись еще ниже чтобы плети конских волос не били по лицу не видела дороги ей пришлось полностью довериться чутью коня и своему сопровождению они пожалеют поклялась девушка в очередной раз и видимо гневные слова сорвались с ее губ поскольку были услышаны кто они полюбопытствовал скакавший бок о бок рыцарь из ее свиты. «Неважно!» – задыхаясь от встречного ветра, крикнула принцесса. Конечно, глупо было проболтаться, но имела в виду она прежде всего собственного отца, продавшего ее союзнику и, корень всех бед, ненавистного Лаирина, младшего и единственного брата, крон-принца, наследовавшего корону в обход старших сестер. При одном только воспоминании о презрительно сощуренных зелёных глазах мальчишки, особенно ярко выделявшихся на его белокожем лице, в сердце девушки вспыхнула ненависть. Иррациональная ненависть. Ведь если призадуматься, Лаирин не сделал ей лично ничего плохого. Ни словом не обидел, ни делом. Но он выродок. Воспитание горных демонов. Это знали в королевстве все до последнего селянина. И его любит отец. Король Роберт Сильный. А Виолетта и ее сестры не вместились в отцовское сердце, и при первой же возможности король избавился от дочерей, от всех шести. Отправил кого в монастырь, кого в лечебницу, кого замуж, кого в могилу. Зато больше никто из старших детей не угрожал юному наследнику, чтоб его темная страна забрала. По древним традициям Гордарунта корону наследовал старший ребенок, независимо от пола. Но у новой династии огненных королей были свои понятия о традиции. И свой дар огненной крови Роберт Сильный обещал передать только сыну. Девки, мол, не способны удержать. Слабы духом. Как будто он испытал их дух. Да при дворе слабые не выживают. Девушка сглотнула подступившие слезы. «Принцессе не гоже плакать. Да и глупо при таких-то погодных условиях. Ничего. Она сильная. Она все выдержит, что выпало на ее долю. И они еще пожалеют, что сломали ей жизнь. И отец, и брат. И эта трехсотлетняя сосулька, ее будущий муж, пожалеет, что из всех равнинных принцесс, не связанных никакими брачными узами, он выбрал именно Виолетту». Мог бы и Беатрис выбрать. Она-то точно никакими офицерами не увлекалась. «Стой!» Раздалось совсем близко. «Привал!» Наконец-то! Слава безымянному! Бег с какона замедлился, а когда он встал, Летта не смогла самостоятельно слезть с седла. Ноги окоченели, руки не слушались. Даже разогнуться не получилось. И девушка уткнулась в ледяные пряди белоснежной гривы и замерла. Немедленно потянула в сон. «Не спать, ваше высочество!» Помешал ей голос, который она меньше всего хотела сейчас услышать. Низкий, вибрирующий, как струна волшебной арфы айров, Которой созвучны слабые девичьи сердца, Голос принадлежал северному кронпринцу Игениру, статному и красивому, как все северяне. Мужчине лет двадцати пяти на вид, а на самом деле даже хроники путались насчет истинного возраста наследника Северной империи. «И этого старика Виолетта скоро будет называть сыном! С ума сойти!» «Я не сплю», — попыталась сказать девушка, но заледенела, и губы не послушались. Она едва ощутила, как ее бережно сняли с седла, поставили на брошенный в сугроб ковер. «Выпейте». Игенир протянул ей небольшой сосуд из темного стекла, сгоревший внутри рыжей искрой. «Этот бальзам называется «Корень солнца». Он согреет вас и спасет от обморожений. Двух глотков достаточно, или лицо за третье у вас губы побелели». «Зато такими губами самое то целовать сосульку». Мрачно подумала еще никогда ни с кем не целовавшаяся принцесса, и сделала глоток из приложенного к рту горлышка бутылки. Она ожидала, что ее горло опалит невозможно крепкий напиток, как случилось однажды в детстве, когда добрый ее отец, король Роберт Сильный, дал ей глотнуть огненное пойло из своего кубка. Потом ее старшие сестры, Адель и Агнес, вволю поиздевались над потерявшей осторожность малышкой. Все фрейлины хохотали еще полгода, Лето внутренне приготовилась к еще одной пытке, но напиток оказался слабым и сладким, как мед. Зато действенным. Ее словно укутало прогретым одеялом, озарило жарким июльским солнцем. Почудился сладкий аромат лета, малины, земляники и каких-то терпких пряностей. Она мгновенно согрелась, даже показалось, что мир посветлел, хотя солнце давно зашло. Девушка огляделась. Ковалькада остановилась на лысой вершине высокого холма. Замерзшие фрейлины тоже были сняты с сёдел, а северные рыцари укутывали девушек в дополнительные шубы и отпаивали наверняка таким же точно эликсиром. Бедняжки даже находили в себе силы улыбаться. Вот что значит придворная выучка». В той стороне, откуда они мчались к границе, до самого горизонта темнел лес, сливавшийся вдали с необычно черным небом без единой звезды. А на севере, как ни странно, небо было ясным, с низко висящими звездами и лунами. Кронпринц показал на чистый участок неба. Нужно поспешить. До полуночи немного осталось, а границы далеко. Темнота действительно наступала слишком стремительно, давила странной тяжестью. Казалось, еще немного, и ее можно будет потрогать и увязнуть в ней, как мошка в глыбе черного янтаря. Летат пила глоток корня солнца, и настроение из раздраженного стало мягким и игривым, как котенок. «Разве вы не найдете нам ночлег, ваше высочество?» Она кокетливо поправила сползающий на нос капюшон, Пусть этот... этот, в общем, видит, как хороша его будущая мачеха. Нет, принцесса, нам нужно покинуть вашу страну как можно быстрее. Я не тороплюсь. Пожала она плечиком, искосопоглядывая на будущего пасынка, хотя поклялась себе даже не смотреть в его сторону. Но нужно же поддерживать светскую беседу и налаживать добрые отношения в будущей семье. В ее интересах, чтобы наследник императора не видел в ней врага и не считал ее преградой между ним и его отцом. Виолетта, несмотря на юность, слишком хорошо знала, как ревность отравляет сердце. Все шесть дочерей Роберта, о которых король вспоминал только за обедом, когда девочки садились за один стол, люто ревновали отца к его ненаглядному сынку. «Вот как?» Холодно отозвался и генир, совсем не смотревший на девушку к ее досаде. Все его внимание сосредоточилось на чернеющем южном горизонте, как будто там что-то можно разглядеть. «Напрасно. Император и без того очень недоволен нашей задержкой». «В этом нет моей вины». «Поверьте, он не будет разбираться. Лучше его не злить. Мой добрый вам совет». «Простите, мне нужно поговорить со старшим офицером». «Не забудьте растереть лицо и руки. Император не оценит отмороженного носа», напомнил северянин, поспешно отходя от будущей мачехи. «Сам ты отмороженный! А ведь не очень-то он почтительно говорит об отце», отметила Виолетта, провожая его взглядом. Принц кивнул кому-то по пути. «Кайш, проследи!» «Как псу!» поморщилась девушка. «Охраняй, Фас, сидеть!» Слева в шаге от принцессы беззвучно выросла фигура воина, чьи доспехи слабо поблескивали в лунном свете. Поклонилась. «К вашим услугам, ваше высочество!» Не успела Виолет рта открыть, как справа появился еще один широкоплечий силуэт. Молодой голос приказал. «Отойди на два шага, Каиш! Ты слишком близко подошел к особе королевской крови!» В темноте принцесса уже не могла рассмотреть лица говорившего, но догадалась по голосу, что это Ярен, один из горцев-телохранителей, присланных лордами Белогорья по договору между ее матерью, изгнанной в горы, и отцом. принц лично отбирал лучших из младших горных лордов для охраны дочери королевы Хелины. — Забота о ее высочестве — наше дело, пока мы в пределах Гордарунта, — продолжил парень. И за его пределами тоже сразу предупреждаю. Подходить к нашей принцессе ближе, чем на три шага, дозволяется только императору и его наследнику». «Я лишь выполняю приказ, Ярен», — возразил Кайш, но на шаг отступил. «На два шага, я сказал!» Горец мгновенно налился яростью. Стычки помешал клич старшего офицера. «Отряд! По коням! Хэм!» «Ласан!» А к принцессе уже спешил принц Игенир. «На этот раз вы поедете со мной, миледи», сказал он, протянув ей обтянутую перчаткой ладонь. «Невозможно», высказался самозваный блюститель нравственности Ерен. «Грубое нарушение этикета. Недопустимо». «Горец, нам не до этикета и не до споров. Мы уберемся отсюда самым быстрым способом, какой выдержит леди». «Ты же видишь, что там творится!» генер повернул лицо к югу. «Это не ночная тьма!» С ужасом осознала Виолетта. Небо как такового не было!» «Вместо него над землей Гардарунта нависло нечто!» «То ли невероятных размеров черные крылья, «То ли огромная разъявленная пасть!» «И это нечто выдыхало клубы мрака, «расползавшиеся по земле!» «Это же!» Голос Ерена дрогнул, внезапно стал глухим и отчаянным. Он повернулся к кронпринцу. «Ты позволишь мне остаться? Я должен быть там! Я должен помочь!» Летта не успела удивиться ни просьбе, ни тому, что какой-то горец с принцем на «ты». «Нет», — осадил его Игенир, — «там есть кому помогать, а ты нужен мне здесь! Ты принес присягу, и никто тебя от нее не освободит, пока не выполнишь обязательств». А ты, напомню, обязан от лица короля Роберта и королевы Хелены передать жениху руку их дочери на бракосочетании. ерен скрипнул зубами и, молча поклонившись, снял с плеч и подал Виолетте свою огромную шубу на рысьем меху. — Укройтесь, будет еще холоднее. — А как же вы? — нахмурилась девушка. — Мне и забоза выдадут. Глазом не моргнув, соврал горец. Принцесса прекрасно знала, что обоз с ее приданным гардеробом и вещами, сопровождающих ее придворных, остался в столице. Невесту везли к жениху налегке, словно пленницу. Дальнейшее лето воспринимала как сквозь туман, возможно, потому что она опьянела от эликсира и кровь ударила в голову. Или потому, что никогда еще к ней не прикасались сильные мужские руки, не прижимали к мощной горячей по сравнению с ночным холодом и ледяным ветром груди. Никогда еще она не ощущала, как бьется мужское сердце. Слишком ровно и медленно, словно он не держит в руках одной из двух первых красавиц Гордорунта. Второй была ее сестра-близнец Виола, при воспоминании о судьбе которой останавливались мысли. «Не думать об этом!» приказала себе Летта, чтобы не заплакать. «Северные ледышки не увидят слез дочери огненного короля равнин и колдунь из Белых гор. И если ни одна из дочерей Хеллины не унаследовала магию матери, то ее гордость Виолетта унаследовала в полном объеме». В отличие от принца, ее сердечко билось гораздо быстрее, а щеки так жарко полыхали, словно король Роберт снова благословил ее огнем, как при прощании первый и последний раз, когда он прикоснулся к дочери, поцеловав ее в лоб. Слегка захмелевшая девушка не замечала ничего вокруг, сосредоточившись на новизне ощущений и оттаивая от горевшего внутри жара. Не видела, как кони обернулись снежными птицами и взлетели над землей буранами. Даже не испугалась, когда Игенир склонился к ее уху, обдав щеку теплым дыханием и громко, чтобы перекрыть шум ветра, сказал... «Сейчас мы поднимемся довольно высоко, принцесса. Не бойтесь, я не позволю вам упасть. Не смотрите вниз, все равно темно и ничего не видно». «Как же не видно, когда вполне явственно зияет страшная бездна с ледяными росчерками, несущихся сквозь нее крыльев?» — хотела высокопарно сказать Виолетта, но только жалко пискнула и тут же устыдилась своей ничтожности. Вокруг выл ветер, но уже не такой отвратительный, как раньше. От холода девушку защищала рысья шуба, в которую ее заботливо кутал принц. Не потому он заботился, что лето вдруг стала ему дорога, а потому что, случись что с императорской невестой, ему же первому попадет. Например, отец лишит его права престолонаследия. У старого императора есть и другие сыновья». Все эти скрытые пружины, двигавшие людьми и не людьми, принцесса вполне могла разглядеть. Нет, не верила она в искренность и маломальски доброе расположение к ней снежного мага, просто-напросто выполнявшего поручение отца доставить ему невесту. Лета прекрасно помнила жесткие и унизительные слова Эгенира, которыми он отхлестал ее при всем дворе. Она в его присутствии бог весь что наговорила Лаирину – Гибель близняшки Виолы в огне обрушилась на летту, как горная лавина, и погребла ее разум в тот час. Брат тогда ничего не ответил на оскорбление, а вот и Генир не промолчал. В сердце Летты те слова оказались выжжены огненными рубцами. Она уже никогда не забудет, как северянин скучающим тоном сказал своему оруженосцу. «Какое счастье, что мои мачехи долго не живут». «Особенно те, что не сдержаны на язык. «Может, мы с тобой, Льез, с пари заключим, сколько протянет эта новенькая?» «Опасно с тобой на идти, мой принц», — ответил ему оруженосец. «По мне, так чем меньше они живут, тем лучше. Свадьбы с бесплатной выпивкой чаще, похороны опять же». Вот это унижение будущая императрица не собиралась прощать пока и генер сам не попросит прощения, и пусть голову пеплом посыплет. А о том, какое первое впечатление произвел на юную девушку северный принц, впервые явившийся с посольством в равнинное королевство, Лето наоборот забудет. Совсем забудет. Это было в прошлой, кошмарной жизни, оставшейся далеко позади».